«Лишенные материнства». Что делать бывает и нередко, так поворачивает жизнь на такую колею, где однозначному суждению не место. И вот дом ребенка берет в нянечке настоящую мать, лишенную родительских прав. Почему? И правильно ли это? Дом ребенка не педагогическое, а медицинское учреждение. Особых педагогических задач перед собой здесь не ставят, к тому же рассчитанных на беспутных матерей, но, как говорилось уже, нянечек не хватает. И выходит опять жизнь, как бы сама стихийно правит событиями, порой неплохо, убедительно правит. Суд лишил женщину родительских прав. Некоторых, даже пьющих, это крепко прошибает, что и говорить, лекарство сильное, урок поучительный. Погревав, попив, порыдав, заправившись, как правило, еще разок для храбрости, иная мать спешит навестить свое дитя, и не раз во дворе дома разворачивались сцены, где горестное крепко мешало с недостойным. Своя вина позади, а бочь ее не видно, и вот стучит мать, опозорившая сама себя в запертую дверь. «Отдайте ребенка! Покажите хотя бы! Смилуйтесь!» По закону положено вызывать милицию. Бывало, впрочем, и так. Но бывало, события разворачивались по-иному. Это уж зависит от того, чего в женщине больше — материнство или пьянство. После истерики, после скандала, бывало, приходили притихшие, покорные, пристыженные. Клянчили, возьмите хоть кем, лишь бы при нем, при родименком. Пробовали, ставили условия, хоть раз выпьешь, ноги твоей здесь не будет. Рисковали. И риск оправдывался. Что значит открыть дверь такой матери? Да прежде всего это значит, она попадает в коллектив в обстановку, в климат соответствующий. А климат тут означает только одно. Неугасающий огонь любви к чужому ребенку, который становится родным, неутихающий женский же суд над матерями, которые сумели, смогли или лишиться собственных детей, или бросить их. Поговорят о том, о сем, женщины... Врачи сестры, нянечки. Помянут, может, вчерашнюю передачу по телевизору, новый фильм, какая у кого обнова, до да семейные новости. А потом снова на старый круг. Все о ребятишках, да о ребятишках, о здоровье их, да кто заболел, а кого уже выходили, о совести людской и об отсутствии ее. Женская среда, если это нормальная среда, без конца жалеет ребенка, щадит его, обсуждает бесчетные варианты помощи. И в среде благонравной этой жалости к ее, в числе остальных, ребенку, мать, лишенная своих прав, если даже и не до конца, если даже и не глубоко, а все же устыдится жизни своей, ее образа все непременно устыдится. Другое дело, что результат стыда тоже бывает разный. и вовсе больше не придет, и кто-то увидит ее на улице в непотребном хуже прежнего виде. Другая исчезнет на два дня, ухнет в прежнюю муть, потом назад выскочит, явится побитая, примолкшая, и это вроде катарсиса очищение, трет тряпкой полы, работает, себя не щадя, наоборот, кажется, даже истязая. Не просто перевоспитание самоосознанием. Нет у него четко означенных берегов, бывает и на смарку все идет, ну что поделаешь. В конце концов, конкретной педагогической цели перевоспитать взрослую тут никто не преследует, скажем, еще раз – Но, коли дают человеку шанс, и он этот шанс примет, плохого тут не отыщешь, а польза громадная. Да, польза великая. Еще один несмышленыш получает возможность вернуться к матери. И вот вам картинка.